Леонова Петушки. Двери вагонов защёлкли, потом загудели, всё громче и явственнее. И вот влетел в мой вагон и пролетел вдоль вагона с погулубевшим от страха лицом тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путём ворвались полчища Ириней и устремились рядом за ним. Гримели бубны, кимвалы. Волсы мои встали дыбом. Не помни себя, я вскочу, затоп полуногами. А ты, та на ведьей девушке. Богиня мщения, остановитесь. Умереть нет виноватых. Они все бежали. И когда последняя со мной поравнялась, он закипел, я ухватил ее сзади, а она задыхалась от бега. «Куда вы? Куда вы все бежите?» «Чего тебе? Отвожись! Пусти!» «Куда?» «И все мы едем куда?» «Да что тебе-то за дело, бешеный?» И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб. Это было неожиданно, что я засмущался. Присел и стал грызть подсолнух. А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвилась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней. Преступно выгибая шею. Пламенел закат, и лошади вздрагивали. И где-то счастье, о котором пишут в газетах. Я бежал, и бежал сквозь вихрь и мрак, Срывая дверь из петель. Я знал, что поезд Москва-петушки летит под откос. Вздымались вагоны, и снова проваливались, Как одержимые одурью. И тогда я зашатался и... И крикнул. «О -о -о, а -а -а -а — О-о-о, постойте! — А-а-а-а! Крикнул и оторопел. Хор Иринии бежал обратно со стороны головного вагона прямо на меня, паническим стадом. За ними следом гнался разъяренный Ютюшкин. ейто левина опрокинула меня и погребла под собой а кимбалы продолжали бряцать обувные гремели и звёзды падали на крыльцо сель совета и хохотала суломи